Вдруг смотрим, ну и чудеса. Король и герцог протискиваются сквозь толпу, становится перед судьей, и король говорит, «Извините, Ваша честь, одну минуточку». Том поднял глаза, а тут герцог вступил. «Мы хотели бы уладить один небольшой вопрос». А Том вскочил, да как, закричит, «Я узнаю голоса, это убийцы». «Видели бы вы, что за переполох тут начался». Все повскакивали с мест и встали на цыпочки, чтобы лучше было видно. Шериф рявкнул «По местам!» А король с герцогом стоят ошарашенные и страшно бледные. Уж можете мне поверить. Судья и спрашивает, на каком основании вы их обвиняете? Потому что знаю ваша честь. Откуда вы знаете? Вы же сами сказали, что не видели их. Неважно, у меня есть доказательства. Какие? Том достал лист из конторской книги крота, показал рисунок и говорит, если один из них не переобулся, вот отпечаток его левой подошвы. Посмотрели, так оно и есть. А королю стало совсем худо. Отлично, — говорит судья, — продолжайте. Том достал из кармана вставные челюсти и говорит. Если они подойдут второму, значит, он и есть тот самый белый негр, которого мы видели в пристройке. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис», читал Сергей Кирсанов.